Глава девятая. После разговора с Ридом во вторник вечером во мне бушевала смесь чувств и эмоций. Во-первых, нетерпение. Хотелось вернуться домой, вооруженной новыми идеями, с размятыми мышцами ног и приступить к работе над «счастье сбывается». Во-вторых, уверенность. Я и без Рида знала, что я художник, но приятно было услышать это как напоминание, особенно по результатам работы, которую я проделала после нашей первой игры. В-третьих, облегчение. Из-за прогресса с из-за той боли и злости, вызванной Сиби, которую мне удалось сбросить, из-за риска, на который я пошла, сыграв с Ридом. в четвертых радостное предвкушение. У нас есть совместные планы. Мы снова будем играть. На самом деле мы не прекращали играть с того звонка. Отправляли друг другу фото. Мои по большей части взяты с местных вывесок, А Рид делал снимки выцветших рекламных баннеров на стенах зданий вроде тех раритетов, за которыми мы охотились на первой прогулке. Мы даже почти ничего не пишем. Иногда адрес или какая-то буква понравилась больше, и все равно эти сообщения полны ожидания следующей встречи. К наступлению субботы я совершенно четко ощущаю одно — месячное. Я могла это предвидеть, и не только потому, что у планировщика «Паркслуб» есть свой особый метод отслеживать цикл. Крошечная красная точка предполагаемой даты начала менструации в развороте на месяц. Я могла это предвидеть, потому что в пятницу утром проснулась с настроением, которое гуляло от «я сейчас кого-нибудь убью, да…», «сейчас разрыдаюсь, потому что заметила на подоконнике слой пыли, что я за свинья такая». К счастью для всего остального мира, в этот день у меня не было дел за пределами квартиры. Но, к несчастью для меня, по телевизору шел марафон «Охотников за недвижимостью», во время которого я апатично занималась текущими делами от клиентов, воображая убийство всех охотников за недвижимостью, которые жаловались на выбор краски. Затем я рыдала над стоимостью недвижимости в Миссури на квадратный метр. Она очень даже бюджетная». В какой-то момент я взяла себя в руки, чтобы доработать наброски, над которыми трудилась с вечера вторника. Но тут из телефона раздался омерзительный гудок. Звук сообщений от папы, довольно редких. Я открыла сообщение и увидела его фото. Загорелый с улыбкой обменивается рукопожатием с каким-то мужчиной в костюме и со значком в виде флага на лацкане. Перед собой они держат сертификат. За папой стоит Дженнифер, женщина, на которой он женился через две недели после официального развода с мамой, который, как оказывается, произошел спустя три месяца после его ухода из дома. «Бизнесмен месяца торговой палаты», гласит папина сообщение, плоское и информативное. «Я ощутила укол знакомой сильной злости». Открыла свой блокнот и начертила всего два слова, украсив их парой штрихов, затем отправила ему. «Поздравляю тебя!» Вышло красиво и празднично, но четыре буквы «Б-Р-Е-Д» -E слегка ниже базовой линии, настолько, что лишь я могу заметить. Затем я подумала, Рид бы тоже заметил. Мне стало так стыдно за это, я сразу ощутила себя маленькой и ничтожной. Даже хотела написать и отменить нашу встречу, но пальцы зависли в воздухе над экраном. Я вспомнила слово, которое он мне прислал — нервно, и поняла где-то в глубине души, что не хотела оставлять его в субботу в одиночестве. Я рано легла спать, чувствуя ноющую боль внизу живота, надеясь утром избежать таких перепадов настроения. Проснувшись, я уже меньше хочу кого-то убить или разреветься, конечно, в первую очередь потому, что все уже началось, и ноющее ощущение перешло в дикую режущую боль. «У меня болит поясница, вся одежда кажется на полразмера меньше, и мне очень хочется присоединить к рту вакуумный шланг, соединенный с мешком шоколадок, приложить грелку к низу живота и устроить марафон ромкомов, где у героинь месячных не бывает в принципе. Но я пообещала Риду встретиться, и не хочу теперь идти на попятную. Ради себя, не только ради него. Хочу гулять, играть и снова вдохновляться. Так что я кидаю несколько тампонов про запас в сумочку, сегодня я просто не в состоянии таскать свой мешок, выпиваю пару таблеток с пазмолитикой и отправляюсь в долгий путь до Виллидж. Он, как и говорил, ждет меня на выходе из станции метро в своем привычном образе — кроссовки, джинсы, футболка и куртка. Его лицо, само собой, просто блинсающее и было бы еще лучше, если бы он не нахмурился, увидев моё. Что случилось? Спрашивает он вместо приветствия. После такого вопроса остаётся утешаться тайными мыслями о том, что случилось бы, огласи я сейчас на всю улицу, что у меня месячные. Как бы он закашлялся от неловкости. Это было бы легендарно. Да так, я машу рукой в сторону станции. Долгая поездка. Он выпрямляет и так уже прямую спину. Я мог бы приехать в Бруклин. На самом деле он предлагал это, когда мы только договаривались навстречу, но я решила увидеться в «Виллидж», где, как мне известно, множество старых рукописных знаков. Я выдавливаю из себя улыбку, стараясь сгладить неудавшееся начало. Как бы мое лицо не выглядело, оно заставило Рида говорить пристыженным, оборонительным тоном. «Да, знаю», — говорю я обыденно, — «твоя очередь придумывать игру». Начинаю идти, не задумываясь, в каком направлении собирался пойти Рид. У меня только что был очередной спазм из тех, которые отдаются по всей длине ног спереди. Если есть надежда, что сегодня все получится, надо стиснуть зубы и идти. Хорошо, что Рит уже придумал игру. В этот раз каждый должен выбрать один цвет, а затем в течение часа найти как можно больше букв алфавита в этом цвете. Никаких ограничений по типу букв или вывесок, однако мы уже достаточно хорошо знаем игру или друг друга, чтобы понять, мы оба постараемся найти интересные буквы. Рукописные, нарисованные краской, такие, чтобы я смогла что-то нарисовать. Рид предлагает выбрать первый, так что я выбираю синий и первый раз за день расплываюсь в искренней улыбке, потому что знаю, он тоже хотел назвать синий. Я по лицу вижу. Он выбирает зеленый, а я говорю, что это нечестно, потому что зеленый – это лишь вариант синего. Риду явно не нравится быть названным жуликом, и в конце концов он говорит, «Ладно, тогда я беру красный». Пару кварталов, пока мы идем, я подкалываю его и на этот счет, ведь красный найти легче всего, когда ищешь знаки. На его щеке снова появляется фирменный изгиб. Рид продолжает делать фотографии, пока я жалуюсь, что мне сложнее. Однако обоим нам улыбается удача в лице старой, потрескавшейся вывески аптеки «Эсо Биггиллоу», вытянутой вдоль кирпичной стены здания. Хотя Рид начинает ехидничать, что красная краска сохранилась лучше облезлой голубой. Правда, ехидство Рида — это просто констатация факта, но тем не менее. «Через полчаса с начала игры мне становится нехорошо». Принятый спазмолитик, видимо, оказался пустышкой — Такое ощущение, будто моя матка потяжелела до 15 килограммов, и всему телу от пояса вниз очень некомфортно. Ужасно себя чувствую и нахожусь слишком далеко от дома, чтобы что-то предпринять. Точно надо было отменить встречу или, по крайней мере, первой выбрать красный, пока… Мэг зовет Рид. Я поднимаю на него взгляд, осознаю, что прослушала. Учитывая, что Рид в принципе неразговорчивый, потеря огромная. Прости, я немного выпала. Мы можем остановиться. Тут он снова одёргивает рукав совсем ненужной при такой погоде куртки. Может, этот его жест сродни тому, как Даларк проводит пальцами по линии роста волос или моему желанию лечь сейчас прямо посреди тротуара и поразмыслить над всеми ужасами и унижениями детородного возраста. В смысле, если это не помогает, «Я в бессилии роняю плечи. Сегодня у меня совсем не вышло притворяться. Быть нормальной и радостной. Даже идеи, возникающие при виде вывесок, не облегчают мучения. У меня просто… Я останавливаюсь, тяжело дыша. Он смотрит на меня, хмуря бровь так же, как при встрече у станции. Я нехорошо себя чувствую, признаюсь я. Я даже не успеваю смутиться, как рит хватает меня под локоть», «Ой-ой, все еще эрогенная зона», и аккуратно отводит середины тротуара, чтобы не мешать прохожим. Его движение очень внезапное, такое инстинктивное, взволнованное, бескомпромиссное, в стиле Рида, что мне снова хочется плакать. Я опускаю взгляд, смотрю на туфли, которые стали жать. От него пахнет, как неделю назад, гелем для душа и слегка хлоркой, как в бассейне, Если я и правда сейчас разрыдаюсь, то уже не могу ручаться, что не уткнусь ему в шею. Я знал это. Ты заболела? Не то чтобы. Неосознанно провожу рукой по низу живота, где болит. У тебя... Он замолкает, сует руки в передние карманы джинсов. Ага, произносит он мягко. Я не сдерживаюсь и начинаю смеяться. Это так в духе антологии драмы, В те старые времена считалось неприличным и вызывающим произнести «нога» или «ладышка». Такое ощущение, будто Рит со всей серьезностью и галантностью бросает мне вызов озвучить это. Если «аха» означает месячные, то да, ответ верный. Он не закашлялся, не сжал челюсти, а на щеках не проступил розовый румянец. Вместо этого скептично посмотрел на мою маленькую сумочку. Признаю, просчиталась, грелка туда бы не влезла. И сказал, «У тебя есть все нужное». Как будто собрался сходить для меня в аптеку за всем необходимым. Самое смешное в том, что он, наверное, и правда сходил бы и совершенно серьезным тоном спросил бы, «В каком ряду можно найти тампоны?» Я одергиваю низ любимой рубашки, старой, полосатой, на пуговицах, которую столько раз стирала, что она уже стала мягкой, как мои простыни. Все в порядке, я не хочу домой, просто самочувствие такое, бе. Мне кажется, Рид нахмурился от такого описания, но он лишь кивает и смотрит прямо на ограждённый сквер с деревьями и черную кованую калитку, ведущую туда с шумной улицы. Давай немного посидим, ты можешь снять обувь и отдохнуть. Я смотрю на него. Сейчас он и правда чуть-чуть покраснел. Моя сестра всегда так делает, когда чувствует себя. Он замолкает. «Бе?» Заканчиваю я за него, улыбаясь не столько смешному слову, сколько тому, что Рит открыл мне что-то из своей личной жизни, не связанное с разрывом его помолвки. «У тебя есть сестра?» Снова кивает, не сводя с меня свои голубые глаза. Его потребленсающее лицо взволнованно. Она младше, все еще живет дома с родителями. «Вот как», — говорю я. «Внезапно мне хочется задать ему тысячу вопросов. Столько вопросов о самом Риде и его жизни, что их давление у меня в голове отвлекает от тянущей боли внизу живота. Было бы неплохо присесть, снять обувь. Отдохну и попью воды. А если не поможет, поеду домой и отосплюсь. Спрошу Рида, можно ли перенести встречу на пару дней. А пока мы отдыхаем, Почему бы не поиграть в 20 вопросов? Что? Вас семеро? Практически вижу я. Рид поджимает губы, именно в той манере, когда пытается скрыть улыбку. Да, семеро. Пытаюсь усесться поудобнее на жестких досках скамейки. Она, конечно, не очень удобная, но в целом сквер очень милый. Маленький, укромный и тихий, хотя в двух шагах шумная шестая авеню. Ландшафтные клумбы ограждены маленькими коваными арками. Цветов в это время года немного, но кусты уже покрыты пышной зеленью, а листья деревьев шелестят в легком ветерке. Но самое лучшее, когда мы подошли, нас встретили два баннера на стене здания с одной стороны сквера. Старые и выцветшие, частично скрытые ветвями деревьев, Оба рекламируют аптеку, которая уже не существует. В одном из них белые буквы на черном фоне, в другом — черные на белом. Шрифты без засечек, практичные и утилитарные. Каждый раз, когда я задаю вопрос Риду, он смотрит на них. «Они все похожи на тебя?» — спрашиваю я, вытаращив глаза. «Семь младших Сазерлендов, по его словам. Шесть парней и одна девушка». Следующим вопросом будет, не выступала ли их семья с концертом в Австрии и не написал ли кто-нибудь про них сагу. Забавно, но я уже чувствую себя намного лучше. Рид смотрит на баннер, нахмурив бровь. Кто-то, наверное, похож. У меня Коннора и это один цвет волос, как у папы. Хочется спросить, а скулы у них тоже такие же? Но у Оуэна, Райана, Сета и Кэдди волосы темные, как у мамы. «Как ты помнишь все их имена?» «Это лишь наполовину шутка. Даже представить себе не могу такую большую семью». Он улыбается. «Разве можно забыть имена братьев и сестер? И неважно, сколько их». «Да, верно», — говорю я с нервным смешком. Затем опускаю взгляд и потираю ноги. «Боль уже почти прошла». Когда мы сели, Рид настоял, чтобы я вытянула ноги вдоль скамейки и, словно волшебной палочкой, достал маленькие блистеры бупрофена из кармана куртки. Следовательно, первым из моих двадцати вопросов почти стал «Ты женишься на мне?» Но вместо него я спросила, всегда ли он носит с собой обезболивающее. «На случай головной боли», — ответил Рид, устраиваясь своим высоким стройным станом на противоположном краю скамейки, чтобы оставить моим ногам больше места. В его лице промелькнуло что-то. Эхо того самого нервно, поэтому лучше не уходить с темы о братьях и сестрах, раз он начал рассказывать о своих. «А кроме тебя в семье есть дети?» — спрашивает Рид. И вполне логично. Но я хотела, чтобы эти вопросы касались только его. «Эм, нет». Вышла резче, чем я рассчитывала. Но ведь отсутствие братьев и сестер — больное место моей семьи. Почти такое же больное, как десятилетняя интрижка моего папы с Дженнифер, о которой маме было известно все эти годы. Но мне всегда было интересно, каково это. Пытаюсь я сгладить углы. «Ладно», — безразлично произносит он, а затем смотрит на меня с полуулыбкой, и кажется, это его способ немного сгладить углы. «Ты скучаешь по ним?» «В смысле, живя здесь?» «Да», — тут же отвечает он, поднимая взгляд на баннеры, «но иногда мне даже легче. Одному. Никогда не жила одна. Признаюсь я и сама же, в удивлении отсказанного, начинаю сильнее растирать мышцы ног. Затем смотрю на Рида. Он наблюдает за этим движением. И по мне расходится приятное тепло. Видимо, он понимает, что увлекся и смотрит на меня». Взгляд его голубых глаз мягко переплетается с моим. Тепло разрастается и занимает все пространство между нами. Он кряхтит. «Никогда?» Я мотаю головой. Переехав от родителей в Нью-Йорк, я стала жить себе. Я резче растираю мышцы. И жила до сих пор. А себе — это… Делаю глубокий вдох, удивляясь, насколько резко разговор переключился на меня — Странно, но сидеть в тишине с Ридом мало отличается от прогулок с ним по шумным улицам. Другая игра, помогающая по-другому мне раскрыться. Но все же я раскрываюсь. Она моя лучшая подруга. Мы вместе выросли. Это должно быть здорово — быть здесь с кем-то знакомым по дому, с кем-то близким. Его голос звучит слегка меланхолично. Интересно, много ли из его ненависти к Нью-Йорку вызвано именно этим, отсутствием рядом кого-то из большой людной семьи, по которой он скучает. Это было здорово, но скоро она переедет жить с парнем. Я смотрю на улицу. В этот район на самом деле, так что мне еще предстоит испытать жизнь в одиночестве. Какое-то время точно. На секунду я задумываюсь о первой квартире Сиби, куда я переехала сразу от родителей. Она была в адской кухне. Это название также отлично характеризует то, как чувствует сейчас моя матка. Одна прямоугольная комната, маленький диван у той же стены, что и двуспальная кровать Сибби. Первые пару ночей, когда я плакала, ей достаточно было вытянуть руку, чтобы взять мою ладонь. По утрам я складывала постельное белье, и мы рядом завтракали быстрорастворимой растворимой кашей из микроволновки, стоявшей на мини-холодильнике. В это время мне обычно звонили родители, и Себби спрашивала, «Хочешь, я за тебя отвечу?» Сколько бы раз я ни отказывалась, она никогда на меня не давила. «Ты не рада». Скорее, утверждение, а не вопрос. Я прекращаю растирать мышцы. Делаю вид, что рассматриваю потрескавшийся светло-зелёный лак на ногтях. В последнее время у нас не все гладко. Мы не ссорились, просто отдалились. Или… Возможно, это она от меня отдалилась. Не знаю, хочет ли она еще быть моей подругой. Я впервые произнесла это вслух. На удивление, мне стало легче. Так же, как когда я призналась, что у меня месячные, и мне надо передохнуть. Или когда мы вошли в этот сквер, и все мое тело расслабилось в предчувствии отдыха. «Мне жаль», — говорит Рид через пару секунд. «Тебе, наверное, тяжело». И эти слова для меня все равно, что блистер с обезболивающим. Спасибо. Мне снова очень не кстати хочется плакать. Может, мне и стало легче после сказанного, но я не хочу постичь катарсис прямо здесь, на улице, да и Рид вряд ли носит в кармане шланг и мешок шоколадок. Ты ее не спрашивала, говорит Рид. Хочет ли она быть твоей подругой? Когда я поднимаю взгляд, он смотрит на меня, будто задал самый простой и очевидный вопрос, как будто мне будет так же просто задать его себе. как будто когда спрашиваешь о чем то действительно тяжёлом, то не боишься того, что тебе могут ответить, не боишься своей реакции на их слова. «Не в этих словах», — говорю я, и мой голос надрывается. «Просто ужасно. До смерти подавленная снова смотрю на ноги. После долгого молчания Рид говорит: «Я даже не представляю, каково иметь такого друга. В смысле так долго дружить с одним человеком. У меня всю жизнь были братья и сестры, но они, их нельзя назвать друзьями, с которыми я вырос. Сложно объяснить, что произошло во мне после его слов, разве что...» Кусок моего сердца отломился и покинул тело, будто этот крошечный хрупкий осколок пролетел через всю скамейку и присоединился к Риду. Все из-за его признания, его старания помочь мне. Я кряхчу. Он снова смотрит на баннеры. «Из школы тоже никого?» — спрашиваю я. Он мотает головой. «Я сам виноват. Со мной было трудно». «Трудно?» Стараюсь это представить. Рид плюется комками из бумаги, дерзит учителям, не делает домашку. Увидев по моему лицу, что картинка явно не складывается, он быстро улыбается и продолжает. Мне было скучно. Я всегда раньше остальных выполнял задания. Это расстраивало учителей и, конечно, эм, не укрепляло отношения с одноклассниками. Вот это уже легче представить. Серьезный, трудолюбивый Рид. Наверное, взламывал все шифры, которые ему давали, и не получал за это никакой похвалы. Скорее, слышал загадочные отстраненные ответы, из-за которых чувствовал себя пристыженным и незащищённым. Вижу, как маленький Рид виновато поджимает губы. Настроение снова скачет к желанию убивать. В частности, бывших учителей и одноклассников Рида, которые не хотели укрепить с ним отношения. Наверное, мне стоит переживать, что я сама слишком уже этого хочу, но мои мысли заняты новыми вопросами. Это уже не игра и все равно кажется, что это очень важно. Но ведь дела наладились, когда ты пошел в колледж или в аспирантуру. Рид в долгом молчании смотрит на баннеры. Я поступил в колледж в 15. В пятнадцать? Я в пятнадцать еще спала с мягкой игрушкой, что мне хватило ума не упоминать. «Подготовительный колледж по специальной программе школы». «А, ясно», — говорю я, преодолевая свой шок. «Это все объясняет». Он печально смотрит на меня. «Это хуже всего. От такого взгляда у меня в животе начинается адская кухня». «Не объясняет». «В смысле, это все равно поразительно и впечатляюще. Это круто. Ты очень умный». Он снова улыбается с этим своим изгибом и, клянусь, подвинься я ближе, смогла бы рассмотреть румянец на его щеках. «Только в математике», — говорит он. «Работа для тебя должно быть рай, вокруг одни математики». Улыбка исчезает. Он мрачнеет. Нервно. Они считают деньги. Это другое. На краткий миг он выглядит таким выжатым и пустым, что мне хочется всеми силами поднять ему настроение, достать блистер чего-то, что отгонит этот хмурый вид. А затем я понимаю, может, у меня и есть нечто такое в воображаемом кармане. Сидя в сквере с Ридом, узнавая его, выпуская свои печали наружу, я могу не притворяться легкой и радостной. Ведь мне и правда легко и радостно». мой рот изгибается в улыбку и я мягко шутливо толкаю его ногой, пытаюсь прогнать мысль, что подобные прикосновения даже платонические для меня никакая не шутка. Ты бы сказал, что деньги это общий знаменатель твоих коллег. Он молчит: Я думаю, круто Мэг прекрасное нашла время для легкости и радости к тому же для шутки про математику но затем он смотрит на меня, моргает и смеется, Искренним, глубоким смехом. И это самая красивая мелодия. Та же мелодия, что я слышала, когда мы говорили по телефону на прогулке. Гортанная, хотя в этот раз моя шутка была ужасной. Затем более приглушённый. теплый смех. Немного громче, чем в прошлый раз. Уступающий место вздоху. Кроткому вздоху облегчения. Я ничего лучше в жизни не слышала. Это не передать буквами. Я веселюсь и не замечаю, как в очередной раз сжалось сердце. Слава богу тебе смешно. Это один из примерно десяти известных мне математических терминов. Хочешь услышать остальные? Он улыбается, издаёт смешок. Давай же гуляйте, гулять, думаю я. Давай, я буду плохо шутить для тебя целый день. Ты еще не слышал мой хит про стахастический расчёт? Что в общем-то просто моя попытка произнести эти слова. Тебе уже лучше? — спрашивает он. — Лучше. Я смотрю на баннеры, которые составили нам компанию в этой неигре. К тому же на них нет нужных нам цветов. Я свешиваю ноги со скамейки, стою, разглаживаю рубашку и беру сумочку, показывая Риду, что готова идти. — Мэг, — говорит он из-за моей спины, — я разворачиваюсь. Он сидит, наклонившись вперед, Лицо поднято на меня. Глаза серьезные, но в них танцуют тени листвы над нами. Да, твоя подруга. Я не верю, что она не хочет больше с тобой общаться. Думаю, она. Он прерывается, поднимает руку и проводит ей по волосам знакомый жест. Наверное, с ней происходит что-то личное. Уверен, все образуется. О, нет, снова скачок настроения. Я почти плачу. Тихая уверенность Рида, хотя он даже не знаком с Сиби, дает мне поводы для сомнений. И вообще только что признался, что у него не было друзей. Она так успокаивает. Не знаю, верю ли я этим словам, но, боже, боже, как здорово их услышать. Надеюсь. Затем он встает. Неожиданно мы оказываемся очень близко. Оба резко вздыхаем. Он тянется руками к моим локтям, чтобы поддержать, что правильно, потому что, ух ты, к обоим локтям одновременно». Эти прикосновения рассыпаются искрами у меня под кожей и между ног. Я поднимаю на Рида взгляд. Его голова опущена. Только что приглаженные волосы снова упали за витками на лоб. Он выдыхает. Прятки вокруг моего лица колышутся. Я чувствую столько всего, намного больше, чем этим утром. Я хотел сказать, что... Он замолкает, ища голубыми глазами мои. Я хотел сказать, что мне кажется... «Любой хотел бы стать твоим другом». «Другом». Я хочу рисовать снова и снова то, как он произнёс это слово, запечатлить звук, сорвавшийся с его губ. Хочу сказать, произнеси это снова, чтобы я посмотрела, чтобы знала, вижу ли в этом слове большее, чем он произнёс. Скорее всего. Правда? От «друга» у тебя не рассыпаются искры под кожей. В «друга» не хочется уткнуться носом. «Друг» не хочет знать, каковы на вкус эти часто суровые на вид, иногда смеющиеся губы. Должно быть, моя поза изменилась. Тело выпрямилось, потому что Рид убрал руки. Но я все еще чувствую эти искры. Прикоснись ко мне еще раз. Хочу сказать «я», но вместо этого отступаю назад и смотрю на него с предположительно нормальной необиженной улыбкой. «Ага, и даже ты?» — наконец выговариваю я. Даже зная, что Рид сказал бы все прямо, я надеюсь, он понял, о чем я на самом деле спрашиваю, надеюсь, он простил меня за те семь зашифрованных букв. «Даже я», — произносит он наконец, и уже тише добавляет самую прекрасную, особую фразу, которую я точно буду рисовать многие дни. «Особенно я».